Глава 17, Я, преисполненная радостью, от переизбытка эмоций захлопала в ладоши и принялась кружиться по гостиной. Радовалась и тому, что пойду на самый настоящий бал, и тому, что Сеймону наконец улыбнулась удача. Его возлюбленная заметила его, а там и до свадьбы недалеко. «Это как же так получилось, позволь узнать», хмыкнул Донни, мгновенно смирившись с тем, что нам всем придется идти. «Не могли ведь мы бросить друга?» Сеймон глупо заулыбался, вальяжно раскинувшись в кресле. Его мечтательный взгляд заставил меня восхищенно вздыхать и представлять некроманта в свадебном костюме. Сегодня, как всегда, я отправился за пополнением порошков в лавку Клементины. В последнее время она начинала заговаривать со мной то о погоде, то о работе, так что сегодня я решил сделать ей подарок в качестве благодарности за то, что она перестала меня шугаться. «Она говорила с тобой о работе?» «Именно. О твоей? Ага». Сеймон смешно подвигал бровями. «И она слушала?» «Да. Ну что ты пристал?» «Думаю, с чего бы вдруг утонченная аристократка вроде Клементины обратила внимание на некроманта? Не кажется ли тебе, что здесь что-то не так?» «Научись доверять людям». С лица Сеймона спала улыбка. В Донни полетела подушка. «Настроение мне портишь?» «Не ругайтесь». «Когда бал, Сеймон. «Уже завтра». «Собраться мы, я так понимаю, не успеваем. Что будем делать?» «Вообще я расстроилась, что у меня нет настоящего бального платья. Но потом решила, что нет в этом ничего страшного. В конце концов, прямо сейчас отправлюсь в город и куплю что-то из готовой одежды в лавках, если там такое продается. А Клементина не уточнила, кто позволил ей пригласить всю нашу компашку. Не унимался Донни. Бернар запросил разрешение у советника Его Величества. Тот прислал подтверждение. И Клементина сразу сообщила об этом мне. Она больше недели готовила этот сюрприз. «Не пойти мы не можем» и точка. «Сюрприз так сюрприз». «Хватит!», Хватит. – закричали мы с Сеймоном одновременно и кинулись бить коллегу. Спустя несколько минут возни на полу из боя я вышла победительницей, потому что умудрилась щелкнуть Донни по уху. «Ай!» Все. И слышать ничего не хочу. Сеймон не может упустить шанс побыть со своей любимой наедине. А я в своей жизни, наверное, вообще ни разу не была на балах. Этот дом, мир, эта профессия сводят меня с ума. Я от скуки скоро начну вышивкой заниматься. И последнее слово тоже осталось за мной. Я быстро покинула гостиную, сбегала в спальню, взяла горстку золотых монет и отправилась в город. Пока лавки не закрылись, мне нужно было отыскать платье и обязательно туфли, потому что те единственные босоножки уже почти пришли в негодность. Сухой погоды мы не видели вот уже несколько дней, и благо дороги в городе были вымощены камнем, иначе улицы бы давно превратились в болото. Снежная крупа вперемешку с дождем создавала атмосферу мрачную, но тем не менее романтичную, а потому, увидев неподалеку миленькую кофейню, и, ощущая в кармане тяжесть золота, я, не раздумывая, отправилась туда. Платье подождет, а вот выпить горячего какао с видом из окна на старинные здания мне было жизненно необходимо для нужного шопингу настроения. Колокольчик над дверью звякнул, и кофейня встретила меня теплом и уютом. В небольшом помещении стояло всего шесть столиков, за одним из которых я с удивлением обнаружила Дерека, самозабвенно, поглощающего наисвежайшие крошечные булочки. ли? Он заметил меня раньше, чем девушка-продавщица. То и вообще застойкой не было, словно она и не слышала, что вошел посетитель. «Здравствуй!» Дерека я была рада видеть. Мужчина пригласил меня за свой стол и тут же протянул мне меню. «Зашла пообедать?» «Не совсем. Я иду в лавку за платьем для бала осени. По дороге решила заскочить выпить какао». Его подают здесь?» Дерек вскинул голову, скользнул взглядом по помещению и, заметив кого-то за моей спиной, махнул рукой. «Оливия, принеси, пожалуйста, какао. Будешь что-то еще?» «Нет, не хочется». «Так ты идешь на бал?» Мужчина откинулся на спинку стула, вытер пальцы белоснежной салфеткой. От булочек на тарелке остались только крошки, к моменту, когда я подошла. Жажда услышать подробности того, как это произошло. Я скривилась. Такое ощущение, что каждый в этом мире считает некромантов отбросами общества, словно мы не имеем права касаться ничего, кроме земли кладбищенской. Возникал вопрос, как вообще мы сумели закончить академию, обучаясь среди простых магов? Ничего необычного. Нас пригласила знакомая Сеймона. «Дерек, можно спросить кое-что?» «Конечно». «Донни был яро против того, чтобы мы шли на этот праздник. Расскажи, что может пойти не так, когда мы все-таки там появимся?» Оливия, миловидная девчушка лет тринадцати, появилась бесшумно, поставила передо мной кружку с исходящим паром напитком, забрала пустую тарелку и также бесшумно исчезла. Дерек задумчиво жевал губы, потом заговорил. «Вы уже приходили однажды на бал во дворец?» После окончания Академии Его Величество пригласил всех выпускников на бал весны. И некромантов, конечно же, тоже. Он не мог поступить иначе. Вечер начался хорошо. На вас почти не обращали внимания. Старались держаться подальше. Но вы веселились четвером и особо не расстраивались. Потом, когда гости уже выпили достаточное количество игристого, чтобы превратить бал в магический турнир, Майя заявила, что ее магия сильнее, чем у кого бы то ни было в зале. Водные маги, разумеется, обсмеяли ее. Девушка вышла из себя, и случилось то, что случилось. Она лишь пыталась сохранить честь, оправдав свое заявление перед сотнями магов, и подняла из фамильного склепа всех, кто был там похоронен, в течение нескольких тысяч лет. Тут Дерек фыркнул в кулак. Было видно, что он едва сдерживает смех. Надо сказать, сильнее, чем тогда, я еще никогда не смеялся. Высохшие мумии перепугали даже королевскую стражу. Бродили по бальной зале, девчонки визжали и носились в поисках выхода. А его заперли, чтобы не выпустить мертвецов, которые успели войти в помещение. Потом Майя решила, что такого доказательства недостаточно, и заставила мумить танцевать. Его Величество Фридрих Третий, подари мироздание покоя его телу, лихо отплясывал на столе с закусками, потрясая сушеной задницей под визги выпускниц. Дерек сполз под стол от смеха. А я в ужасе представляла? Что о нас будут думать на балу? Наверняка все гости, что были в прошлый раз на приеме, придут и завтра. А тут мы. Пришли будет Фридриха Третьего. Майю вроде не приглашали, неуверенно пробормотала я, надеясь, что запомнили только ее. Ты, главное, Грегори с собой не бери. Давясь от смеха, произнес Дерек. Я вздохнула. Мне не было смешно. Мне хотелось обзавестись с друзьями и быть хоть чуточку лучше, кого бы то ни было. Теперь предложение Ара сбежать на остров отчужденных не казалось таким бредовым. Перед внутренним взором возникло красивое лицо чернокнижника. Он мило улыбнулся, и на душе стало тепло. «Жаль, что я не смогу пойти на этот бал. Жаль, что я вообще никогда не смогу быть с ним». «Хочешь, я пойду с тобой за платьем?» Дерек успокоился, лицо его покраснело от смеха. Но говорил он уже не задыхаясь. Я кивнула. Допила какао, и мы вышли из заведения. Следующие три часа пролетели незаметно. Мы побывали в пяти ателье, побродили по лавкам с сувенирами и различной мелочевкой. Я накупила огромный сверток ненужного, но милого сердцу барахла. И, конечно же, платье. Оно было чудесным. Таким, что, глядя на себя в зеркало, я забывала, как дышать. Если мне придется терпеть насмешки от магов, то ради того, чтобы выгулить этот наряд, я готова на это. Подумаешь, ну не любят некромантов, и черт с ними. У меня есть друзья, и они самые лучшие. Буду танцевать с Донни или Сеймоном, чтобы Клементина его заревновала. Вот этот план возник в моей голове случайно, но я была уверена в его эффективности. Я покрутилась у зеркала, под восторженные вздохи продавщицы и Дерека. Глубокого синего цвета бархат был усыпан россыпью сверкающих камней, которые сияли еще ярче, когда на них падал свет от камина. Тугой корсет выгодно подчеркивал пышную грудь, которой я все еще не до конца привыкла. Дерек же упорно делал вид, что смотрит исключительно мне в глаза, а вот продавщица бесцеремонно наткнула пальцем в декольте. Вы непременно должны взять именно это платье. Младший принц в следующем году будет выбирать себе невесту, и, как знать, может, вы станете его фавориткой. Я... Чуть не вырвалось, что я некромантка. Но видя, что женщина этого не поняла, и поэтому так мило со мной говорит, улыбнулась. Возьму его, конечно. Вы затмите всех на этом балу. Продавщица помогла мне снять наряд и унеслась его упаковывать. Тебе правда очень идет, — улыбнулся Дерек. Спасибо. Меня все не покидает мысль, а уместен ли бал после того, что произошло? Вот ведь только умер сын короля, — И тут он устраивает прием. Балы никогда не отменяются. К ним начинают готовиться за сезон. Люди приезжают с разных концов света. К тому же смерть Дрейвегаса почти никого не расстроила. Разве что его мать. Но даже королева не отменит праздник такого масштаба. Все же я считаю, что нужно было выдержать траур. Пожалуй, я плечами. Но нет так нет, королю виднее. Дома царил дурдом. И мне показалось, что потратить все накопления на покупку отдельного жилья не такая уж плохая идея. Пёсик, как мы единогласно решили назвать волчонка, гонялся за Грегори по всему первому этажу. Щенок тявкал, скелет выл, удирая от острых зубов. Оба царапали пол когтями, когда затормаживали на поворотах. Сеймон и Донни носились след за ними, чтобы, если что, спасти того, кто станет жертвой. А еще сильнее... Посидевший Тревор с ошалевшим видом мешал венчиком теста в глубокой миске, с которой вышел из кухни, чтобы посмотреть, что происходит. Мы с Дереком застыли на входе, обмениваясь непонимающими взглядами. Веселье прервала разъяренная Майя. «Прекратите уже!» — визжала она, стоя наверху лестницы. Шум затих. Грегори подхватил волчонка и скрылся в столовой. «Нам в ночь на работу, если вы не забыли!» Продолжала Майя отчитывать парней. Идите спать, черт бы вас побрал. Ну, я поеду. Дерек вручил мне сверток с покупками, откланялся и сбежал. И я его понимаю. А что происходит? Спросила я у запыхавшегося Сеймона. Донни ушел с Тревором на кухню. Песик боится Грегори, и мы решили проверить один способ, найденный в книге. Там сказано, что волки по природе своей боятся мертвецов потому что не чувствуют в них жизни, но как сделать так чтобы страх прошел не написано донь не решил что нужно заставить пёсика думать что грегори живое существо. я хлопала глазами решительно ничего не понимая мы спрятали у грегори под накидкой живого крольчонка, чтобы песик думал что жизнью пахнет от скелета, но не учли одного волчонок прожорливый, а кролик для него не более чем еда. помоги мне мироздание и не выжить из ума. Вздохнула я, не желая больше вдаваться в подробности происходящего. «Я немного посплю. Если буду нужна на работе, дайте знать». До самой ночи мне не хотелось вылезать из теплой постели, и я счастливо продрыхла несколько часов. В планах было вновь спуститься в библиотеку и вдоволь начитаться, но им вновь не суждено было сбыться. Когда форточка скрипнула и в комнату ворвался холодный ветер, мое сердце радостно забилось». Мне даже самой себе было страшно признаваться в том, что со вчерашней ночи я ждала Араса, и даже ложась спать, не стала раздеваться, словно чувствовала, что он придет, и интуиция меня не обманула.